«Спокойно, — сказал доктор, — десять, девять, восемь, семь, шесть». Она смотрела на его лицо, быстро расплывающееся по краям, как в кино, когда сбита резкость. «Восемь, семь, шесть, пять, четыре, семь, пять». И... А потом пришла мягкая, вращающаяся темнота. В студии раздался шорох. но спавшая в соседней комнате, проснулась и резко села. «Это ты, Чарльз?» В комнату вошел Сэм Корвин. «Что ты здесь делаешь?» — удивился он. Заработалась вчера допоздна, Нора посмотрела на часы. Они показывали почти десять. Она завалилась спать в пять утра, так устав, что даже не сняла комбинезон. «Зачем ты пришел так рано?» «У меня для тебя хорошие новости», — сообщил Сэн, закуривая. Нора устала-встала и пробежала пальцами по грязным, спутавшимся волосам. «Какие новости?» Комитет по искусству выбрал твой эскиз для статуи перед зданием Организации Объединенных Наций. Твоя женщина будет стоять на плазе в Нью-Йорке. Усталость как рукой сняло, и Нора охватила ликование. Когда ты узнал это? Час назад из Нью-Йорка позвонил Скази. Я сразу поехал к тебе. Нора победно посмотрела на Корвина. Она была права. Теперь даже Луки придется признать ее правоту. Ты никому больше не говорил? Нет, покачал головой Сэм Корвин. Необходимо будет сегодня сделать заявление для предков. Нора вышла в студию. Самому первому я хочу рассказать Луки. Хорошо? Кивнул Сэм. После обеда новости передадут по телеграфу. Тогда давай откажем ему прямо сейчас. Сэм пошел за Норой. На лестнице они встретили Чарльза, спускающегося вниз. Мистер Керри уже уехал, Чарльз? Да, мэм. Он уехал в начале девятого с девочкой и миссис Холман. С девочкой и миссис Холман? Удивилась Нора. «А что случилось?» Мистер Кэрри сказал, что у него праздник, мам. «Сегодня завершается строительство первого квартала и состоится церемония открытия». «Полковник просил передать, чтобы вы тоже приезжали, когда сможете». «Спасибо, Чарльз, спасибо, он действительно что-то рассказывал, только я забыла». Дворецкий кивнул, дал ей пройти, Корвин и Нора подняли свою комнату. «Ты ничего не знала?» спросил Сэм, закрывая дверь. Нора не ответила. Сэм огляделся по сторонам. Только сейчас он понял, что Лука спит здесь. «А почему вы спите в разных спальнях? Что-нибудь случилось?» Все в порядке. Подожди минуточку. Мягко произнес он. Я ведь твой старый друг, Сэм. Ты можешь мне доверять. Неожиданно Нора бросилась к нему на грудь и разрыдалась. О, Сэм, Сэм, ты даже не знаешь, какой это кошмар. Он ненормальный. «Война с ним что-то сделала!» «Ничего не понимаю». С губ Норы Хейден потоком полились в жалобы, будто она не могла больше сдерживаться. «Ты же знаешь, что его ранили?» «Наверное, из-за раны он и совершает все эти безумные поступки». «Какие поступки?» «Ну, все извращения. Он заставляет меня их делать». По-другому сексом он не может заниматься».